«Интермедия. Владимир Петрович, у меня к вам небольшая просьба», — обратился Константин Маркелов к первому секретарю обкома партии КССР. «Черная Волга, шурша колесами, летела по шоссе, направляясь в Шуйскую Чупу, где располагались обкомовские дачи. Сам первый секретарь сидел рядом, откинувшись на спинку кресла и, полузакрыв глаза, мурлыкал марш авиаторов. Но... «Что ты хотел, Костя?» — благодушно спросил он своего водителя. «Понимаете, мой пасынок поступил в институт в Ленинграде и собирается там жить». «Ну, так в чем проблема? Помочь ему там с жильем? Вряд ли у меня это получится. С Ленинградом это сложно». «Да нет, все проще, Владимир Петрович. Ему придется выписаться из квартиры в Петрозаводске, а он прописан там один, понимаете?» «Понимаю». Мужчина повернулся к водителю, подмигнул и спросил. «Хотите оставить квартиру за собой?» «В общем, да», — признался Маркелов. «Ну что же, особых препятствий не вижу. Кого планируете прописать?» «Жену, наверное», — неуверенно сказал Маркелов. «Дочери шестнадцать лет. Ее пропишешь, потом греха не оберешься». «Понятно. Ты мне оставь все данные. Я референту это дело поручу». Он свяжется с начальником паспортной службы. Ты потом к Михаилу Семеновичу подойди, он тебе растолкует. Куда и к кому обращаться. Через два дня после нашего разговора ко мне вечером заехал Костя и с победным видом сообщил. — Давай, пиши согласие на прописку к себе матери и пошустрей. Я тороплюсь. — Получилось, что ли? — спросил я недоверчиво. — У меня да не получится. — горделиво заявил Маркелов. — Я, между прочим, на неплохом счету у начальства. Тем не менее, выкладывать, как ему удалось пробить это дело, он не стал. Ну, а меня это интересовало постольку поскольку. Главное, дело было сделано, и мне можно было спокойно выписываться. Август прошел незаметно. За две недели до отъезда я уволился из больничной аптеки, в отделе кадров, получая трудовую книжку, первым делом удостоверился, что запись в ней сформулирована правильно, то есть уволен с работы в связи с учебой. На отвальной услышал о себе много добрых слов и пожеланий. После окончания института прийти обратно на работу уже в должности провизора. Я, естественно, дал такое обещание, но все мы понимали, что такое событие маловероятно. Жил я в своей квартире уже на птичьих правах, так как в паспорте уже стоял штамп о выписке и лежал между страниц листок убытия, в котором значился город Ленинград. Перед отъездом я сделал капитальную уборку, прощаясь с гарнитуром из карельской березы и прочими прибамбасами. И хотя я понимал, что в новой квартире могу все сделать не хуже, все равно было грустно. Отнес ключи маме, но дубликаты оставил себе, после чего отправился на вокзал. Ленинград в последних числах августа встретил меня мелким моросящим дождем и ничуть этим не удивил. Сразу с вокзала я налегке отправился к Якову Коэну. Ему позвонил вчера вечером, так что тот сегодня дожидался меня в полной боевой готовности, чтобы вместе отправиться в паспортный стол. Женщина, принимавшая документы, не задала ни одного лишнего вопроса. Лишь сообщила дату, когда можно будет прийти за паспортом с пропиской. При мне Яков ничего ей не передавал. Видимо, все было обговорено заранее. У дверей паспортного стола мы с Яшей попрощались. А вот к его отцу я намеревался зайти ближе к вечеру. Меня посетила блажь. Пожить несколько дней в гостинице, а затем либо поехать на картошку вместе со всеми студентами, или, если получится, остаться в городе на основании предусмотрительно взятой справки. Сам же Яков торопился на работу. Мог бы и не спешить, все равно заявление на увольнение уже подписано. И ему осталось отработать несколько дней. Но наработанные рефлексы сразу не исчезают. Так что он чуть ли не бегом помчался на автобусную остановку. Я же, не торопясь, направился к станции метро. Надо было вернуться на вокзал и забрать вещи из камеры хранения. А вещей получилось прилично. Чемодан и рюкзак. Практически все деньги пришлось оставить в тайнике. Их я собирался забрать после возвращения из совхоза. В ближайшие пару месяцев все равно квартира будет пустовать, дожидаясь, когда Катерина выйдет замуж или просто поругается с отцом и мачехой и уйдет на вольные хлеба. Ну или мама, если вдруг поругается с Костей, то у нее будет где переждать очередную ссору. Вообще оставлять квартиру было жалко. Но еще в первом своем воплощении я понял, что наша жизнь состоит из приобретений и потерь. И последних, в отличие от приобретений, с каждым годом становится все больше и больше. Зато приобретения сходят на нет. Мы теряем родных, друзей, не можем позволить себе многое из того, что могли раньше. И лишь старческий эгоизм позволяет справляться с грузом прожитых десятилетий. Так что усилием воли я подавил нахлынувшее чувство сожаления, и предпочел думать, как буду обустраивать свое новое жилье. Подняв чемодан, направился в сторону гостиницы «Октябрьская». Надоедать снова чите коинов не хотелось, а денег пока у меня хватало. В фойе гостиницы было немноголюдно. Несколько человек сидели на кожаных диванах с надеждой разглядывая каждого спускающегося из номеров постояльца. Вдруг кто-то идет освобождать номер. Бодрым шагом я подошел к стойке портье. Из-за нее на меня посмотрела дама лет пятидесяти с невыразительным лицом и накрученными бегудями, кое-как скрытыми платком. — Мест нет и не будет! — заявила она громким голосом так, чтобы ее услышал не только я, но и все бедолаги, сидевшие в фае и робко надеявшиеся на чудо. — Послушайте, милейшая! — обратился я к женщине. У меня забронирован люкс. Посмотрите, пожалуйста. Вот номер брони и паспорт. Дама автоматически раскрыла протянутый ей паспорт и уставилась на 50-рублевую купюру, лежащую в нем. Да, действительно, сообщила она с легко осипшим голосом. Бронь по такому номеру имеется. Вы в курсе, что сутки пребывания в нем обойдутся вам в 26 рублей? С непроницаемым лицом я попросил оформить проживание на неделю. Видимо, не каждый день молодой парень требовал себе люксовый номер, поэтому дама дальнейшие действия проводила с ошарашенным видом. По окончании формальностей она по внутреннему телефону быстро сделала звонок и буквально пять минут спустя к нам подошла миловидная девушка лет 20. «Инна, проводи молодого человека на люкс на третьем этаже» распорядилась портье. Девица, до этого момента уделившая мне внимания не больше, чем стулу, с интересом окинула меня взглядом. «Пойдемте, товарищ», предложила она и двинулась в сторону лифта. Подхватив чемодан, я направился вслед за ней. Увы, носильщики здесь отсутствовали как класс, и свои вещи нужно было таскать самим. Оставшиеся неудачники проводили меня завистливыми взглядами. Выложить просто так пятьдесят рублей они не могли, а десятка или обычная шоколадка здесь не катили. — Простите, как я могу к вам обращаться? — спросила девушка, отчаянно кокетничая, когда мы зашли в лифт. — Можешь просто, Витя, — ответил я, улыбаясь. «Пока мы с ней дошли до дверей номера и затем осматривали его, столько добрых и ласковых слов, услышанных от спутницы о моей внешности, способностях и прочих достоинствах, я в этой жизни еще не слышал». Инна долго и упорно перечисляла, чем может помочь одинокому юноше. Увы, секс в ее список не попал, возможно, потому что до вечера было еще далеко. С трудом, выпроводив словоохотливую девицу, я приступил к повторному осмотру двухкомнатного люкса, что мне больше всего понравилось. В номере имелась всего одна кровать, правда двуспальная, но я надеялся, что второго товарища ко мне на таких условиях не подселят. Закончив осмотр, так и не понял, за что с меня дерут такие деньги. Ну, наверное, не за душевую, с мочалкой и кусочком хозяйственного мыла. И не за телевизор рекорд с маленьким экранчиком. Правда, на столе я обнаружил два телефона. Один с городским номером, а второй — внутренней сети. Хотя из беседы с горничной Инной стало понятно, что за отдельную плату можно получить шампунь для душа, мочалку из люфы и даже телевизор с большим экраном. Можно даже позвонить в ресторан и заказать обед прямо в номер чем я в первую очередь и занялся, сообщив метродотелю ресторана свои пожелания, в которых, кроме прочего, входили паюсная икра и крабовый салат. К сожалению, в своем родном городе подобного заказа я себе позволить не мог, хотя бы потому, что с черной икрой и крабами в наших ресторанах была напряженка. Наверное, я все же слишком хорошо подумал о работниках гостиницы. Не прошло и нескольких минут, как в дверь осторожно постучали. В ответ я радостно предложил заходить стучавшему. Но вместо работника ресторана с обедом в номере появился уже знакомый швейцар. Именно он сидел у входа, когда я заходил в гостиницу. «Молодой человек, у нас имеются определенные услуги для обеспеченных людей», сообщил он мне после того, как я спросил его о цели визита. — Не интересует, — жестко ответил я. — Вы зря отказываетесь, Виктор. У нас найдется чем удивить приезжих из провинции. После недолгого диалога, поняв, что ночные бабочки меня не интересуют, мужчина с недовольным видом удалился. Судя по его лицу, на отказ он не рассчитывал. По его понятиям, будущий студент, легко кидающийся деньгами, должен был радостно согласиться на его предложение. Следующим посетителем стал поваренок моих лет, притащивший поднос с обедом из ресторана. Вот его я ожидал с нетерпением. После обеда позвонил Давиду Гиршевичу, вытерпел его возмущенную речь по поводу моего пребывания в гостинице и договорился о встрече. В совхоз ехать мне ужасно не хотелось. При мыслях о том, что придется целый месяц провести в холодном бараке, якобы со сверстниками по возрасту, годящимися мне во внуки, и слушать их дурацкие разговоры, бегали мурашки по спине. На нашем потоке оказалось всего семь парней из 150 человек. Я предполагал, что нас, будущих фармакологов, просто объединят с химиками-технологами и отправят два десятка парней куда-нибудь подальше, где нет магазинов, торгующих спиртным, и дома культуры с еженедельными танцами. Поэтому я вез с собой внушительный медицинский документ, согласно которому его подателю работать на сельхозработах запрещалось. А у Коэна мне хотелось узнать, у кого в связи с этим можно на месяц снять комнату до отъезда в Израиль его сына и с семьей. Наверняка у него есть такие знакомые. Конечно, старый провизор будет возмущен до глубины души тем, что я отказался от его гостеприимства. Но лучше мы будем общаться на расстоянии. К тому же опека Иды Абрамовны была, скажем так, несколько чрезмерной. Поэтому еще месяц провести в их квартире было слишком, даже для моего спокойного нрава. Лучше я поживу отдельно в съемной комнатушке, никого не напрягая и в первую очередь себя. Как и предполагал, Коен разбушевался, но подозрительно быстро остыл. Поэтому я еще раз поздравил себя с тем, что решил несколько дней провести в гостинице. Вечером, когда я приехал к Коенам, у Давида Гиршевича на руках уже был короткий список из трех фамилий старушек, сдающих комнату. То, что все бабульки оказались еврейками, меня нисколько не удивило. Засиживаться у своего коллеги по нелегальному бизнесу я не стал. Тем более, что в гостиницу после 11 часов вечера могли и не пустить. Поговорив о том о сём, я стал прощаться. Коен задумчиво, глядя на меня в этот момент, спросил. — Виктор, скажи откровенно, у тебя с собой много денег? Я в недоумении уставился на него. Но тут Давид Гершевич продолжил говорить. «Я понимаю, это вроде бы не мое дело, но если ты с собой имеешь приличную сумму, предлагаю оставить ее у меня. Ты уже засветился в гостинице с большими деньгами. Сам же только что рассказывал, как снял люксовый номер. Боюсь, что у тебя могут быть неприятности. Поэтому оставь себе рублей сто мелкими купюрами, а остальные я приберу». Слова старого провизора заставили задуматься. В прошлой жизни у меня больших денег не было, да и в гостинице в юном возрасте я не останавливался. Из внутреннего кармана пиджака я достал полторы тысячи рублей и вручил их собеседнику. В кошельке у меня оставалось рублей семьдесят. В принципе, в эти времена на эти деньги я мог снять на месяц комнату и хватило бы еще на пропитание. «Вот и отлично!» — прокомментировал Коэн мой поступок и ехидно улыбнулся. «Так понимаю, ночевать ты собрался не один. Я, наверное, тебе всю малину испортил». «Ничего подобного я не планировал», — в тон ему прозвучал мой ответ. «Зачем только вы, Давид Гиршевич, на меня напраслину наговариваете?» «Ну и зря, не планировал», — улыбнулся провизор. «С твоими способностями можно не бояться венерических болезней. Сам заболел, сам вылечился». «Кстати, здорово, что ты меня на эту мысль натолкнул. Пора, мой друг, увеличивать номенклатуру препаратов. Лекарство от трипера пойдет на ура!» «Давид Гиршевич, а почему вы ни разу не попросили подумать о лекарстве от рака?» Спросил я. «Меня давно занимает этот вопрос». Коэн вздохнул. «Витя, мы сейчас с тобой живем спокойно. Наша Виагра сейчас...» является успешным препаратом, пользуется большим спросом среди специфического контингента потребителей. Если у нас получится лекарство от гонореи, работающее лучше официальных препаратов, опять же, это определенный контингент покупателей. А представь, ты сделал лекарство от рака. Представил? Вот именно. Не пройдет и нескольких дней после появления первого выздоровшего как тебя вычислят наши органы. И оставшуюся жизнь ты будешь заниматься этими препаратами. Так как твои способности уникальны, придется тебе работать день и ночь, чтобы вылечить хотя бы сотую часть всех онкобольных в нашей стране. Притом решать, кого нужно лечить, будут твои кураторы, а не ты. В скором времени о тебе узнают за рубежом. И ты будешь создавать лекарства для американских миллиардеров, но миллионы за лечение будет получать кто-то другой. — Ну, наверное, Моссад знает обо мне уже сейчас, — не удержался я от ядовитого замечания. Коэн прервался на полуслове и, побагровев, безмолвно уставился на меня. Дар речи вернулся к нему через минуту. — Ну, Витя, ты меня удивил, — хладнокровно заявил он, как будто это только что не обвинил его в сотрудничестве с израильской разведкой. «Немногие твои сверстники слышали это слово. Но можешь быть спокоен. О тебе никто в Израиле не знает. Да, Яша уедет через месяц туда. Скорее всего, с ним будет беседовать сотрудник Моссад. Они со многими репатриантами беседуют, но мой сын знает о тебе только то, что ты являешься моим деловым партнером по аптечному делу. Так что даже если о тебе и зайдет разговор, то только мельком и никак иначе». «Ну да, ну да», — скептически подумал я. «Прям так я тебе и поверил. Если на сегодняшний день все обстоит так, как ты сказал, совсем не значит, что так же все будет обстоять через год или два. В общем, эту тему мы замяли». Поблагодарив за теплый ужин, я распрощался с гостеприимными хозяевами. В гостиницу я успел вовремя. Когда зашел в фойе, время на часах было половина десятого вечера. Портье, естественно, уже сменилось. Командировочные, сидевшие с утра в ожидании свободных номеров, куда-то испарились. Взяв ключ, отправился в свой номер. Переодевшись в спортивный костюм, я включил телевизор и улегся на диван, надеясь перед сном что-нибудь посмотреть. Увы, телевидение в очередной раз решило нас порадовать картиной «Весна» с любовью Орловой в главной роли. Тем не менее, я выключать телевизор не стал и уже начал засыпать под пение героини фильма. Но тут в дверь номера постучали. Вернее, как я понял, ее просто хотели открыть, но в замочную скважину изнутри был вставлен мой ключ, и затея не удалась. «Чего надо?» — сонным голосом спросил я. «Откройте, пожалуйста, мне нужно с вами поговорить!» Раздался из-за двери молодой женский голос. «Какие разговоры! Время 12 час!» — буркнул я. «Не мешайте, пожалуйста, утром поговорим!» «Да пошел ты нахуй, козел! Сука!» Голос из-за двери вдруг потерял все очарование. «Ну погоди, ты еще пожалеешь, падла!» Судя по стуку каблучков... Дама удалилась в неизвестном направлении. Пожав плечами, я направился к телевизору, выключил его и завалился спать. Проблемы очередной ночной бабочки меня не волновали, как и ее угрозы. А совершенно зря. Через какое-то время меня вновь разбудил шум за дверью. Протирая глаза, я направился к ней, соображая, что случилось на этот раз. Ну что там еще произошло? Пожар, что ли? — спросил я, благоразумно, не вынимая ключ из замка. «Откройте! Это милиция!» — строго сообщил молодой мужской голос за дверью. После этой новости сонные мозги сразу включились в работу. «Понятное дело, сейчас меня будут разводить на деньги, угрожая всяческими карами за нарушение паспортного режима или за общение с проститутками», — сообразил я. «Но «Ну, это мы еще посмотрим, кто кого». «Ничего не знаю, дверь никому до утра не открою!» — крикнул я в ответ. Стучать в дверь перестали, но было слышно, как стоявшие за ней тихо переговариваются. Но, как ни напрягался, о чем они говорят, слышно не было. «Если вы не откроете, мы выломаем дверь!» — снова крикнул тот же голос, от волнения давший петуха. «Ломайте мне все равно!» — равнодушно открикнулся я. За дверями вновь наступило молчание. Естественно, горничная, дежурный портье и их знакомый мент сейчас соображали, что делать дальше. Одно дело — по-тихому развести богатого паренька на капусту, и совсем другое — утром объясняться с начальством по поводу выломанной двери люксового номера. Пока за дверями соображали, как действовать, я начал баррикадировать дверь. Тут-то и пригодился стоявший рядом сервант. Поставив его вплотную к дверям, я подтащил для надежности еще и стол. Мало ли, ракетиры на самом деле решат ломиться в номер. За дверями между тем пришли в себя и начали снова капать мне на мозги, угрожая последствиями за невыполнение требований милиции. «Вы в курсе, что у меня в номере есть городской телефон?» — крикнул я в ответ. «Сейчас позвоню дежурному в городдел милиции и сообщу, что меня пытается ограбить в гостинице оборотень в погонах». «Какой еще оборотень?» — обиделся за дверью мужской голос. — Я нахожусь на службе при исполнении в форме и с удостоверением. — Вот и расстанешься завтра и с формой, и с удостоверением, — хмыкнул я. За дверями снова зашептались. Затем усталый женский голос сообщил. — Извините, Виктор Николаевич, произошла банальная ошибка. Нам позвонил постоялец из 409 номера, что в соседнем 410-м очень шумят но милиционеры портье недослышали и ошиблись этажом. Еще раз просим вас извинить за нарушенный покой, желаем спокойного сна. После того, как незваные рэкетиры удалились, я начал возвращать мебель на место. И если со столом это вышло без проблем, то сервант выпил у меня все оставшиеся силы. Вот что значит действовать в стрессовой ситуации. В тот момент сервант для меня оказался не тяжелее пушинки, а сейчас весил чуть ли не тонну. Расставив все по местам, я достал из сумки бутылку грушевого лимонада и, усевшись за стол, выпил почти стакан. Стрелки на часах показывали второй час ночи. Сна не было ни в одном глазу. «Ну что, отдохнул в гостинице?» — съехидничал внутренний голос. «Отдохнул красиво», — признался я сам себе. Вроде бы не раз читал о таких проблемах, но никогда не думал, что они коснутся меня. Вот уж Коин от души посмеется, когда узнает о моих приключениях. Посмотрев из окна гостиницы на ночной город, я вернулся в постель. И вскоре молодой организм победил сознание. Я снова заснул, надеясь, что больше никто не придет меня будить. Так, собственно, и произошло. Проснулся лишь в девятом часу. Самое то время позавтракать. Проделав утренние процедуры, я в спортивном костюме спустился в ресторан. С утра он работал практически как столовая для своих постояльцев. Уличная дверь была закрыта, чтобы не ломились случайные посетители. Усевшись за свободный столик, я посмотрел утреннее непритязательное меню, из которого заказал себе глазунью с сосисками, кофе и бутерброд с сыром. С утра официанты не тянули резину, видимо, им... Хотелось, чтобы утренние посетители быстрее убрались по своим командировочным и туристическим делам, и они могли бы всласть почесать языки, обсуждая начальство и отсутствующих сегодня коллег. Поэтому заказ принесли буквально сразу. Но стоило мне кровожадно воткнуть вилку в сосиску, как к столику подошел импозантный мужчина лет 25. Выглядел он на все сто процентов. У меня никогда не получалось так одеваться, даже когда это позволяли средства. А этот товарищ выглядел неплохо прикинутым иностранцем. «Виктор Николаевич, разрешите я составлю вам компанию за столиком?» С этими словами он уселся напротив меня. Просительных ноток в его голосе не прозвучало ни на грамм. «Бога ради, сидите сколько вам хочется!» Продолжая терзать сосиску, ответил я. Тень удивления пробежала по лицу собеседника и исчезла. «Вы верите в Бога?» — спросил он. «Нет, просто присказка, общепринятый речевой оборот. Может, вы представитесь, наконец, и поясните, что от меня требуется?» Тут я справился с сосиской и, насадив ее на вилку, приступил к еде. Мужчина с насмешливой улыбкой наблюдал за мной. Теперь я начинаю понимать, почему вы сегодня ночью не открыли дверь сотруднику милиции. Наклонившись ко мне, доверительно сообщил он. Я улыбнулся. Зато мне окончательно стало ясно, кто вы такой. И кто же? Ну, наверное, сотрудник Комитета госбезопасности. Разве нет? Интермедия. Сергей Васильевич Карипанов, старший лейтенант КГБ, курирующий работу с иностранцами в гостинице «Октябрьская», был серьезно озадачен. С утра, сразу по приходу в гостиницу, ему доложилась одна из его «сексотов», что ночью в гостинице был небольшой переполох, и принимали в нем участие, кроме работников, двое сотрудников патрульно-постовой службы МВД. Чем закончилось дело, осведомителю выяснить не удалось, поэтому Карипанов сразу решил пообщаться с главным участником ночных событий – неким Виктором Гребневым. Все-таки в гостинице останавливались зарубежные гости, и подобные проблемы могли серьезно сказаться на очередных звездах на погонах Старлея в направлении их уменьшения. Из скудных записей гостиничного журнала удалось выяснить, что молодой человек приехал из Карелии – и намерен прожить в гостинице несколько дней. Выяснив, что его интересант отправился на завтрак, Сергей Васильевич последовал за ним, не без оснований надеясь, что в непринужденной обстановке будет легче понять, что за необычный клиент нарисовался в его подопечной гостинице. На его памяти это оказался первый 18-летний сопляк, пожелавший жить в люксовом номере, который не каждому иностранцу мог оказаться по карману. Опытным взглядом Старлей сразу нашел в большом, почти пустом ресторанном зале молодого парня в спортивном костюме, завтракающего в полном одиночестве. Присев к нему за стол, Крепанов внутренне насторожился. Уж очень странной оказалась реакция последнего. Лейтенанту показалось что парень нисколько не удивился его появлению и даже ожидал его. С другой стороны, опытный профессионал моментально понял, что это не его клиентура и к фарцовщикам не имеет никакого отношения. Тем более, что парень сразу ошарашил его сообщением, что он является студентом первого курса химико-фармацевтического института и через неделю уедет на картошку. А в гостиницу вселился из любопытства, хотел посмотреть, как выглядит люксовый номер, и даже потратил на свои желания почти все наличные деньги. Карипанов, не моргнув глазом, выслушал весь этот бред, что нес с насмешливым видом паренек, и только после этого поинтересовался, почему при оформлении тот предъявил справку вместо паспорта. В ответ студент заявил, что его прописывают к себе родственники его бывшего руководителя, зав аптекой, и он мог бы спокойно жить у них. Но вот втемяшилось ему в голову пожить в роскошном гостиничном люксе. Сергей Васильевич даже не стал уточнять подробности. Для себя он уже понял, что этот парень — пустой номер. Ничего толкового из этой ситуации не выжить. Провинциал попал в большой город. Деньги карман жгли, вот он их нашел на что спустить. Но осторожен подлец не по годам. От путаны отказался, в номере заперся. Вот если бы мальчишка открыл ночью дверь незваным гостям, на этом можно было бы поиметь еще пару-тройку негласных осведомителей, прижав их на очной ставке с этим постояльцем. Но чего нет, того нет». К сожалению, головастый парень, не пустив сотрудников милиции и горничную к себе, отделался только нарушенным сном. А самое главное — в глаза не видел ночных гостей. Поразмыслив, прикинув и так, и эдак, старший лейтенант понял, что на данном этапе Гребнев ему особо не нужен. Хотя взять на заметку такого паренька будет неплохо. Не исключено в будущем, Это окажется полезным. Но воспитательную работу с персоналом проводить все же придется. Карипанов был реалистом и понимал, что при всем контроле сотрудники гостиницы не откажутся от левых заработков, несмотря на кодекс строителя коммунизма. Порядок есть порядок. Поэтому придется опять вызывать к себе в кабинет проштрафившихся сотрудников, возможно, осведомителей у него прибавится а его собеседник смотрел на задумавшегося Старлея с легким сочувствием, как будто полностью понимал все его проблемы и трудности. Как ни странно, беседовал КГБшник со мной недолго. Он не мог скрыть разочарование, когда я заверил его, что дверь номера действительно не открывал, поэтому тех, кто приходил ко мне, опознать не смогу. Но все равно он выспросил все подробности этого инцидента. Во время беседы официанты старались обойти наш столик стороной, прекрасно зная, кто сидит сейчас рядом со мной. Я тоже не избежал подозрительных взглядов и с усмешкой думал, что больше ко мне в номер ночью никто не рискнет появиться. В принципе, мне было все равно. Детей крестить с кем-то из них я не собираюсь, а через несколько дней вообще покину это заведение. «Надеюсь, Виктор Николаевич...» «Я вас больше не услышу». С намеком на возможные неприятности, прощаясь, сообщил мне Сергей Васильевич. «Буду тише воды и ниже травы», — легко пообещал я. «Думаю, после нашей с вами беседы ничего серьезного больше не произойдет». Собеседник встал, тяжело вздохнув. Я ему даже посочувствовал. Тяжелая работа сотрудника КГБ в гостиничном бизнесе. Каждый день жди неприятностей. Хотя те иногда компенсируются кое-какими непредусмотренными благами. Когда КГБшник ушел, я допил кофе и тоже собрался уходить. Тут же подошедшая чрезвычайно вежливая официантка моментально меня рассчитала и дала сдачу с до последней копейки. Вот как беседа с сотрудником КГБ... «Поведение нечаянных свидетелей улучшает», — подумал я. «Не хуже креста животворящего работает. На глазах люди добрее и внимательнее становятся». Добравшись до номера, я только сейчас заметил полосы на паркете, оставшиеся после перетаскивания серванта. «Ну, вряд ли кто-то мне предъявит по этому поводу претензию», — ехидно подумал я и начал собираться в дорогу. «Сегодня у меня в планах намечалось посещение бабулек, сдающих жилье. И в первую очередь я намеревался пройтись пешком на Первую Советскую улицу, проходящую сразу за гостиницей. Там по одному из адресов проживала Мария Моисеевна Вайсман, старушка 89 лет, но, по словам Давида Гиршевича, очень шустрая и любопытная особа. Мария Моисевна действительно полностью соответствовала характеристике Коэна. Глянув на меня через... Непременную цепочку Она практически сразу ее открыла Услышав, по чьей рекомендации я пришел В общем, после осмотра предлагаемой комнаты Я решил на ней и завершить свои поиски Не знаю, какую функцию выполняло это помещение до революции Возможно, в нем лежали дрова Но сейчас в комнатке 2х3 метра имелось окно Стояла железная кровать с панцирной сеткой И небольшой столик Выход из комнатки вел в другую комнату, побольше, в которой жила сама хозяйка. Удобства были в общем коридоре, и они приятно удивили. В туалете и ванной комнате недавно был косметический ремонт. В кухне также царила чистота. Именно это обстоятельство и сыграло свою роль, потому как я прекрасно знал, в каком виде находятся ванны с туалетами в большинстве коммунальных квартир. Мария Моисеевна... Пока мы занимались смотринами, успела вытянуть из меня всю подноготную и принялась уговаривать переехать к ней сегодня. Оказывается, она была когда-то преподавателем биохимии и сейчас откровенно радовалась, что новый постоялец у нее будущий фармацевт, которого можно помучить формулами витамина В12 и прочими циклами Крепса. Пришлось ее разочаровать, объяснив, что жить у нее я собираюсь всего месяц, и то, если сегодня в деканате меня освободят от поездки в совхоз. Когда мы все обговорили, мелкая сухонькая старушка предложила мне выпить чая, а когда я согласился, хлопнула себя ладошкой по лбу. — Ох, Витенька, прости старую бабку, и ведь к чаю ничего у меня нет сегодня. Будь хорошим мальчиком. Сходи в кондитерскую на углу через дом. Купишь что-нибудь. Туда должны уже свежие ромовые бабы привезти. Улыбаясь мелкой старушей хитрости, я дошел до кондитерской, купил заказанные ромовые бабы и несколько трубочек с кремом. За чаем мы посидели с полчаса. За это время собеседница рассказала мне о соседях, с которыми, судя по ее словам, она живет мирно. Напившись чая, Наслушавшись всяческих историй, я распрощался с говорливой долгожительницей и направил свои стопы в институт. После вчерашнего моросящего дождика и пронзительного ветра погода стояла замечательная. На небе не было ни облачка. Тепло не по-летнему, а уже по-осеннему. «Бабье лето на подходе», — думал я, шагая на трамвайную остановку, — Такую погоду спускаться в метро совсем не хотелось. А днем в трамвае пассажиров почти не было. И можно сидеть на сиденье у окна, не опасаясь, что кто-нибудь потребует освободить место для старых и больных людей. Не будешь же объяснять, что душой я стар, не меньше, а то и больше, чем они? В институте сегодня было непривычно тихо. После шумной толпы абитуриентов коридоры казались пустыми. В деканате тоже, кроме пожилой секретарши, никого не наблюдалось. Видимо, преподаватели перед наступающим учебным годом лишний раз старались на работе не появляться. Поздоровавшись с вопросительно глядевшей на меня женщиной, я объяснил причину появления и протянул ей медицинское заключение. Дама фыркнула, взяв его в руки, и не удержалась от замечания. «Все как всегда». При поступлении предоставляются медицинские справки о возможности учебы, а как дело доходит до поездки в совхоз, сразу находится сто болезней. «Может быть и такое», — согласился я. Но в справке пишется заключение о возможности учебы в ВУЗе, а не о работе в полевых условиях. Прочитав справку, секретарь недоверчивым взглядом окинула меня. «Виктор Николаевич, вы не производите впечатление больного человека» перенесшего несколько лет назад тяжелую травму. «И тем не менее это так», — сообщил я в ответ. К сожалению, кроме справки, никаких доказательств у меня не имелось. Немногим раньше можно было предложить пощупать шрамы на голове, но совершенно случайно в один прекрасный день я обнаружил, что шрамов на моей голове не осталось, они полностью исчезли. Теперь доказательством травмы и проведенной трепанации черепа остались только рентгеновские снимки прошлых лет. К счастью, подобных доказательств от меня не потребовалось. Секретарь тяжко вздохнула, порылась в бумагах на столе и сообщила. «Ну что же, у нас из первокурсников, остающихся в городе, формируется бригада по уборке помещений после ремонта. Я вас в нее и включу. Думаю, девочки будут рады получить в бригаду парня. Надеюсь... «Вы с тряпкой и шваброй справитесь? Здоровье вам такое позволяет?» Не удержалась она от последней шпильки. Уточнив у женщины, куда и во сколько явиться на трудовую вахту, я распрощался с ней и направился в сторону ближайшей столовой. Что-то мне в ресторане-гостинице обедать расхотелось. Последние дни августа я болтался по городу, побывал в Эрмитаже, Этнографическом музее. Благо, погода оставалась солнечной и теплой. В гостинице мне никто больше не навязывал всяческих подозрительных услуг, и, надо сказать, очень не хотелось из большого светлого люкса переезжать в маленькую конурку Марии Моисевны. Но, увы, положение обязывает. Если 5-6 дней проживания в таком номере я еще могу объяснить наивным желанием побыть в гостинице, то никто не поймет обычного студента, месяцами живущего в люксе. Поэтому, собрав свои вещички, в один прекрасный день я перебазировался в съемную комнату. Мария Моисеевна встретила меня ворчанием, не в очень хорошем настроении, но после того, как я вручил ей оговоренные 25 рублей, заулыбалась и немедленно послала меня в кондитерскую. Правда, на этот раз вручив два мятых рубля на сладости. Я подозревал, что бабушка очень разговорчива, но не представлял, насколько. Когда в 11 часу вечера я в своей коморке улегся на жесткий проваленный матрац, в голове крутилась одна и та же мысль. Как хорошо, что большую часть дня предстоит проводить в институте. Иначе пришлось бы снова собирать чемодан и бежать отсюда, куда глаза глядят. 2 сентября, к назначенному времени, я появился в институте. Сегодня здесь уже было людно. Старшие курсы на картошку не ездили, у них уже шла учеба в полный рост. Мои будущие коллеги по бригаде толпились у деканата. Ожидание продлилось недолго. Вскоре к нам подошел усатый мужичок, представился завхозом достав из кармана сложенную бумажку, развернул ее и, надев очки, начал перечислять присутствующих. Две девицы отсутствовали. Когда на слова завхоза никто из них не откликнулся, он зловеще улыбнулся и сообщил, что девушки очень пожалеют о своей неявке. А пока в нашей бригаде набралось двенадцать человек больных, кому противопоказан тяжелый труд. Одиннадцать девок, один я. Любой парень на моем месте прыгал бы от восторга, попав в малинник. Тем более все девушки, как на подбор, оказались красавицами и детьми непростых родителей. Ну, это было несложно понять. Стоило только посмотреть на их брезгривые лица при виде замызганных ведер и швабр, которые нам с радостью и улыбкой вручал завхоз. Выяснив в первые минуты знакомства, что я провинциал, больше эти мажорки меня в упор не замечали что не могло не радовать. Однако, когда мы зашли в огромную аудиторию, где круто вверх амфитеатром возвышались ряды стульев, мне немного поплохело. Работы нам здесь хватит на неделю, если не больше. Весь сентябрь мы занимались уборкой, а иногда и покраской помещений. Девушки оказались не такими высокомерными, как мне показалось в первый день, так что к концу наших трудовых будней Мы довольно дружелюбно общались между собой. Я же, получив паспорт с заветной ленинградской пропиской, с нетерпением ожидал, когда же Яша Коэн с семьей покинет Советский Союз. А они все не уезжали и не уезжали. Лишь в начале октября, когда у нас началась учеба, я переселился в свои новые апартаменты. Снова началась моя вторая жизнь студента вуза. Радовало в ней одно — она была на год короче, чем учеба на медфаке.